Глава десятая. Уши. Того, кто заглянет поглубже в ухо, чтобы увидеть, как устроен наш орган слуха, ждет разочарование. Самые интересные структуры этого аппарата скрыты глубоко внутри черепа, за костяной стенкой. Добраться до этих структур можно только вскрыв череп, удалив мозг. а затем еще и взломав саму костяную стенку. Если вам повезет, или если вы мастерски умеете это делать, то вашим глазам предстанет удивительная структура, внутреннее ухо. На первый взгляд оно напоминает маленькую улитку, вроде тех, что можно найти в пруду. Выглядит она, быть может, не броско, но при ближайшем рассмотрении оказывается сложнейшим устройством, напоминающим самые хитроумные изобретения человека. Когда до нас долетают звуки, они попадают в воронку ушной раковины, которую мы обычно называем «ухом». По наружному слуховому проходу они достигают барабанной перепонки и вызывают ее колебания. Барабанная перепонка соединена с тремя миниатюрными косточками, которые колеблются вслед за ней. Одна из этих косточек соединяется чем-то вроде поршня со структурой, похожей на улитку. Сотрясение барабанной перепонки заставляет этот поршень ходить взад-вперед. В результате внутри улитки взад-вперед движется особое желеобразное вещество. Движения этого вещества воспринимаются нервными клетками, которые посылают в мозг сигналы, а мозг интерпретирует эти сигналы как звук. Когда вы будете в следующий раз слушать музыку, только представьте себе всю свистопляску, которая при этом происходит у вас в голове. Во всей этой системе выделяют три части – наружное, среднее и внутреннее ухо. Наружное ухо – это та часть органа слуха, которая видна снаружи. Среднее ухо – это три миниатюрные косточки. Наконец, внутреннее ухо состоит из чувствительных нервных клеток, желеобразного вещества и ткани, которые их окружают. Рассмотрев по отдельности эти три компонента, мы можем разобраться в наших органах слуха, их происхождении и развитии. «Ушная раковина, которую мы обычно и называем ухом, досталась нашим предкам в ходе эволюции сравнительно недавно. В этом можно убедиться, посетив зоопарк или аквариум. У кого из акул, костных рыб, амфибий и рептилий есть ушные раковины?» Эта структура свойственна только млекопитающим. У некоторых амфибий и рептилий наружное ухо хорошо заметно, но ушной раковины у них нет, а наружное ухо обычно выглядит как перепонка вроде той, что натянута на барабане. Тонкая и глубокая связь, существующая между нами и рыбами, как хрящевыми, акулами и скатами, так и костными – Откроется нам лишь тогда, когда мы рассмотрим структуры, расположенные в глубине ушей. На первый взгляд это может показаться странным. Искать связи между людьми и акулами в ушах, особенно если иметь в виду, что у акул их нет, но они там есть, и мы их найдем. Давайте начнем со слуховых косточек».